Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мощный военный вертолет Ми-6, оборудованный по последнему слову техники, принял команду Дроздова на рассвете и, преодолев громадное расстояние до земли Франции Иосифа за 8 часов, вышел в заданный квадрат как раз над тем островом, где располагался модуль научного бункера с расположенным рядом поселением рыбаков. Костюмы химзащиты были на каждом из четверых членов группы «Дроздова», под которыми были надеты утепленные комплекты противопожарной амуниции на случай, если им предстоит столкнуться с очагом свирепствующего огня. Кроме этого, они имели в арсенале портативные огнеметы, камеры, прикрепленные к комбинезонам, датчики Гейгера, пульсирующие винтовки, способные поразить любую цель не выстрелами, а пучком электромагнитного луча, бьющим на расстоянии в две сотни метров. Это была последняя разработка секретного военного отдела для таких необъяснимых ситуаций, когда предполагается не стрелять на поражение, а выводить из строя на продолжительное время. У каждого бойца в группе имелся также пистолет, противогаз, приборы ночного и инфракрасного видения, геотермальные иглы с антидотом на случай заражения и прочая амуниция, собранная в последние часы перед отлетом. Ни капитан, ни сам полковник абсолютно не имели понятия, с чем им придется столкнуться, поэтому не представляли, что еще добавить в свой арсенал, если они окажутся в каком-либо радиусе заражения. Термосы с кофе и пакеты дезинфекции воды дополняли их снаряжение, плюс индивидуальные пайки на двое суток, на тот случай, если возникнет необходимость задержаться. В летучей команде Дроздова, кроме четверых спецназовцев, была также собака-овчарка Кабель по кличке Фрам. Он считался таким же полноценным членом команды, как и все остальные. Фраму было не впервой спускаться на тросе с высоты зависшей над землей винтокрылой машины, и обвязывая его широкими шлейками, члены группы давно перестали поражаться его хладнокровию, когда он, преодолев высоту в два десятка метров, безмятежно становился на лапы, ожидая спуска остальных участников команды. Как и на четырех спецназовцах, на нем был надет респиратор, специально разработанный под его вытянутую морду. В лабораториях МЧС не поскупились на новаторские идеи придать форме респиратора соответствующую конфигурацию, снабдив конструкцию специальными фильтрами, чтобы пес не утрачивал нюх и мог безошибочно находить по тому или иному запаху различные следы. Иными словами, он продолжал так же чувствовать, осязать, и обоняние его ни в коем мере не было нарушено. Этот собачий респиратор представлял собой настоящее чудо инженерной мысли, предотвращая любое заражение, и в то же время не мешая собаке заниматься своей поисковой работой. Пилоты высадили их на спускающихся тросах, и машина тотчас отвалила в сторону, создав бушующие вихри турбулентности. По предположениям полковника, вертолетчики ни в коей мере не должны были приземляться, чтобы не подхватить на шасси споры этого бурого налета. Территория была пока а распыление хлопьев непонятной субстанции по воздуху во время полета исключалось изначально. Пробы возьмет группа Дроздова, и уже позднее образцы будут обследованы в лабораториях отдела МЧС. «Неизвестно, что это за гадость такая», — напутствовал их полковник перед отлетом. И как она себя поведет, достигнув континента? Пока она только на острове и в его прибрежных водах. Соберете пробы, снимите все на камеры, попробуете пробраться в научный модуль и поселок. Будет возможность, свяжитесь оттуда со мной, если работают стационарные передатчики. Если нет, связь по трансиверам. «Вертолет, высадив вас, сделает облет над белым парусом и сразу вернется на дозаправку. Без моего ведома ничего лишнего не предпринимать. Помните, вы только разведчики». «Зачем тогда пульсаторы?» — поинтересовался коренастый спецназовец под кодовой кличкой «Сыч». Он действительно был похож на эту угрюмую птицу, охотящуюся только по ночам и только в одиночестве. В отличие от безбашенного, всеми любимого в группе кости ветерка, молодого парня, 25 лет, но уже показавшего себя во многих операциях великолепным мастером своего дела, Сыч был всегда чем-то недоволен. Скептически относился к любым проявлениям неопознанного, однако был надежен и ответственен. Какую бы задачу не поставил перед ним капитан, он всегда безукоризненно выполнял, не забывая при этом подвергнуть ее своей скрупулезной критике. Не было такого случая, чтобы Сыч вначале не поворчал или с язвительной усмешкой не передразнил ветерка, чтобы потом, по окончании блестяще выполненного задания, присесть в сторонке, не переставая вздыхать и сожалеть, что они поступили так, а не иначе». По его разумениям, все должно было происходить совершенно по иному плану, который он предлагал изначально. Все заканчивалось тем, что ветерок подсаживался к нему, толкал в бок и с лукавством подтрунивал. «Я же говорил тебе, что получится. А ты все ныл, доныл, не так, давайте по-другому». Заканчивалось обычно тем, что Сыч угрюмо посылал своего младшего коллегу куда подальше И Ветерок, заливисто смеясь, ничуть не обижаясь, уходил докладывать командиру об очередном завершении задания Капитан Дроздов не мешал их дружеским и безобидным стычкам, поскольку Сыч в конце концов позднее успокаивался И уже к вечеру они с Ветерком были лучшими друзьями Так было всегда, сколько существовала их сплоченная команда Костя Ветерок попал в нее пять лет назад, да так и остался незаменимым сотрудником, тут же сошедшийся с угрюмым сычом в плане совершенно противоположных характеров. Они как бы дополняли друг друга своей поляризацией. Один скрупулезный и недоверчивый, второй веселый и безбашенный. Однако оба были незаменимы в своем деле и к работе относились с предельной ответственностью, за что и были уважаемы в группе». Помощником, или точнее, заместителем Дроздова в летучем отряде был Степан Воронец под кодовым названием «Ворон». Имея за плечами опыт наравне с капитаном, он представлял собой весьма начитанного и всеведущего специалиста в области различных аномальных явлений, заменяя в отряде сразу и компьютер, и Википедию, и Google вместе взятые. Как и Дроздову, ему было 35 лет, однако он мог по знаниям соперничать с любым профессором наук, не уступая тому в эрудиции. Не было таких разделов науки, в которых бы он терялся или был некомпетентен, будь то физика, химия, история, астрономия или микробиология. Особую привязанность он питал к разделам генетики и молекулярной физики – Если нужен был первичный анализ того или иного неопознанного явления, Степан Воронец был незаменим. В первую очередь, Дроздов советовался именно с ним, а уже позднее свои суждения они выносили на суд всей команды, с ним же и составляли будущую разработку намеченных планов. Но не в этот раз. Плана как такового совершенно не было. Они приземлились, что называется, наобум, абсолютно не предполагая заранее, с чего начать. Впервые для них операция представляла собой что-то непонятное и неведомое, ранее никогда не встречавшееся. На Байкале с обнаружением внеземного телескопа они имели хоть какое-то представление, что именно ищут. В случае с шаровыми молниями, остатками прежних цивилизаций или поиском Бигфутов, Дело обстояло примерно так же Они знали Сейчас же перед ними распростерся пустынный остров Покрытый бурым налетом и едва виднеющимся вдалеке научным модулем Все было пусто, уныло, безжизненно Как только в сторону ушла винтокрылая машина Фрам припал брюхом к земле и через респиратор принялся обнюхивать территорию Этот уникальный намордник с поглощающими фильтрами Нисколько не мешал рецепторам обоняния собаки Почувствовав сквозь него что-то необычное И доселе никогда не встречавшееся в знакомой ему природе Пес издал глухой звук, похожий на утробное ворчание Он был обескуражен, растерян, возможно даже испуган Все четверо проводили взглядом мощную машину, взявшую курс на видневшуюся в волнах моря нефтяную платформу. Затем огляделись и приготовились к чему-то непонятному. «Гляньте Фрама! сквозь ларингофон наушников произнес воронец. «Кислородные маски были с прозрачными фронтальными стеклами и позволяли видеть не только впереди себя, но и по бокам, не мешая обзору, своими боковыми насадками». Голос в наушниках был как в приемы передающих устройствах космонавтов, вышедших в скафандрах в космос близ орбитальной станции. Костя даже хохотнул не к месту, от чего получил укоризненный взгляд угрюмого сыча. «Кстати, ветерок», — произнес сквозь микрофон Воронец, «а знаешь ли ты, что первые своеобразные респираторы изобрел еще Мишель Ностердамус?» «Да ну!» Как всегда удивился его младший друг, поскольку знал, что и здесь... В этих непонятных им условиях Воронец не обойдется без краткой лекции, при любом случае пытаясь наставить своего коллегу на путь истинный Вот тебе и ну Тем не менее, внимательно оглядывая территорию, продолжил Воронец При истреблении чумы в XVI веке Нострадамус придумал кожаные конусы в виде клювов птиц, прикрепляемых тесемками к затылку Внутрь этих конусов вкладывали лепестки роз и прочих растений, чтобы они дезинфицировали поступающие в легкий воздух, очищая от заражения. Чем тебе не первые респираторы? Отсюда и зловещие рисунки кулапов с клювами словно у птиц. Отставить разговоры. Предупредил их по микрофону Дроздов. Соблюдать крайнюю осторожность и присматриваться ко всему нам неведомому. Всех касается, не мне вас учить. Рассредоточиться по периметру. «Сыч, возьми первую пробу этого бурого налета. Понял?» Коротко ответил тот, вынимая из сумки специальный пробник с герметичной колбой. Присев у ближайшего куста, он взял пинцетом торчащий сук и отпрянул. «Мать моя!» Выдохнул он. Остальные в это время осматривали горизонт, близлежащую территорию и водили пульсаторами в разные стороны. Неизвестно, что могло истребить всю живность на острове, включая людей, так что все были наготове. Что-то? Тревожно спросил Дроздов, оборачиваясь к присевшему от неожиданности сычу. Отломался! послышался неуверенный голос в наушниках. Не понял. Сука, отломался. Т -т Точнее ветка. Ну и что? Едва не хохотнул ветерок, обломанных веток никогда не видел. Фарм подполз ближе и припал брюхом голым камням в том месте, где не было бурого налета «Вы не поняли», — промолвила задачна Сыч Он взял в непромокаемых перчатках следующую ветку, затем еще одну Все ломались от малейшего прикосновения, тут же выбрасывая в воздух бурую пыль, словно вытряхивая мусорный мешок из пылесоса Они ломаются, как тростинки, превращаясь в труху Может, перемерзли, предположил в шутку ветерок. Морозец ты гляньте какой. Температура понизилась на полградуса, если учесть, что после высадки из вертолета прошло не более пяти минут. Сейчас термометры на костюмах химзащиты показывали минус 15. При подлете к острову она держалась на 14 с половиной. Говорю тебе, рассыпается в пыль весь куст. Вот еще один. Сыч привстал и озадаченно огляделся вокруг себя. Хлопья бурого налета были повсюду. На деревьях, на кустах, на кочках замерзшего болота, на прибрежных валунах, омываемых ленивыми волнами. Прибитые к берегу замерзшие водоросли, имевшие до этого грязно-желтоватый оттенок, теперь были похожи на бурые мочалки, перекатывающиеся под лапами фрама. «Ох, пробормотал ветерок. «Только теперь, обведя взглядом ближайший периметр, они, наконец, заметили...» «Это не хлопья», — первым высказал догадку ветерок. «Это... что?» — скептически переспросил Сыч. «Это пепел. Чего?» — протянул он недоверчиво, еще не понимая. «Точнее, не пепел, а прах. Ты можешь, блядь, говорить конкретнее?» — злобно выругался Сыч. «Прах». «Пыль, труха, то, то, во что превращаются все насаждения при любом соприкосновении или порывах хотя бы слабого дуновения ветра. Оглянись, тундра ты непросветная!» — обвел рукой пространство ветерок. «Хлопья в воздухе — это пыль, в которую превращаются растения!» Сыч проследил за его жестом и замер. «По всему пространству некогда бывшего и без того чахлого леса парили хлопья бурой пыли, словно кто-то взял и растер в порошок какую-то субстанцию, пустив ее по ветру. Везде, куда бы ни достигал их взгляд, над землей, как снежинки лениво парили бурые хлопья, похожие на пепел извергнувшегося вулкана». «Выходит, — резюмировал воронец, — «Все, с чем прикасается этот масляный налет, прибившийся волнами к берегу, сразу отмирает и превращается в пыль, которую затем подхватывает ветер, разнося по всему острову. Так получается?» «Прибивает волнами-то. А как этот налет распространяется по суше? Хочешь сказать, он пешком ходит по камням?» Попытался пошутить ветерок. «Костя!» — осадил его Дроздов. «Не до шуток сейчас. А как тогда этот налет добирается до деревьев и кустов?» Наступила напряженная пауза. Никто пока не мог ответить на этот вопрос. Одно было ясно. Этот бурый налет пленкой, устлавший в радиусе нескольких десятков километров Баренцева моря, Все более и более разрастался, и прибыл он к побережью. Как раз со стороны плавучей буровой платформы «Белый парус». Она сейчас виднелась вдалеке безмолвная, словно плавучий гроб. Дроздов навел бинокль и различил едва видневшуюся точку, подлетавшей к платформе винтокрылой машины. В тот момент заработал «Трансивер». «Что там у вас, Сергей? Докладывай!» – раздался голос Семашки. Капитан передал бинокль Степану и принял вызов. «Пока определяемся. Сразу с разбегу ничего конкретно сказать не могу. Масляный налет на воде повсюду, окутывая остров со всего побережья. Сыч взял пробы бурой пыли, но при соприкосновении с древесными насаждениями они рассыпаются прямо в руках. Как это?» – дроздов Объяснял, по-прежнему всматриваясь в горизонт. «И фарм нервничает. Я таким его давно не видел. Такое ощущение, что он не имеет понятия, с чем столкнулся в природе, как, впрочем, и мы. Сейчас лежу за вертолетом. Через минуту двинемся к научному модулю. Кругом, блин, как смерть с косой прошла. Ни души, ни звуков. Да ветерка даже шороха нет. Будто вымерло все в одночасье. Стоп, стоп!» – перебил его начальник. Ты говоришь, различаешь вертолет? Я нет, воронец наблюдает в бинокль или что? У меня с ним связь пропала. Минуту назад, как раз во время сеанса, пилоты докладывали, что подлетают к платформе, уже видят установки и различают переборки этажей, но людей не наблюдают. Странно при подлете, верно? Обычно все буровики высыпают на верхнюю палубу и начинают приветственно махать руками, а тут тишина и безмолвие. И что? Когда передавали последнюю фразу, их будто обрубило на середине слова. Как вроде вырвало провода или вынуло шнур из розетки. Ты их сейчас-то видишь? Воронец передал назад бинокль. Дроздов вгляделся в окуляры, поправил вернир настройки расстояния и, наклонившись к плечу, где висел трансивер, прокомментировал. Завис над взлетной площадкой. Затем, через секунду.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 Пар, шедший изо рта, сразу оседал на воротниках комбинезонов мелким инием, похожим на кристаллики блестящих стразов. «Что там?» Требовательно зашумела рация голосом полковника. Костя Ветерок, до этого державший под прицелом периметр территории, обернулся на возглас. И тут ослепляющая вспышка, как гигантский гриб, прочертила все небо от горизонта до горизонта, отбросив громадные тени мелких растений и низкорослых кустарников. Все невольно зажмурились и подались назад, падая ногами к эпицентру, как при ядерном взрыве. «Ложись!» – проорал Дроздов. «Вспышка слева!» Фрам вытянулся на земле рядом со своими хозяевами. Прошло несколько секунд, но взрыва не последовало. Все та же гнетущая тишина и полное безмолвие. «Ни ветерка, ни ударной волны, ни колыхания воздуха. Ничего!» Дроздов схватил бинокль и лежа навёл его на платформу. То, что он успел заметить в последнюю долю секунды, заставило его похолодеть от оцепенения. Огромный водяной тромп бурого цвета вырвался из пучин Баренцева моря, достиг нижних слоев стратосферы, свернулся в узел и, опадая, увлек мощный ми за собой». Машина зацепилась вращающимися лопастями за натяжки буровых установок Развернулась в воздухе, закрутилась как волчок И через секунду, воспламенившись, теряя запчасти и разваливаясь на куски низверкнулась вниз На все про все ушло не более нескольких секунд Тишина стояла такая, что впору было вызывать оркестр, чтобы проверить собственный слух. Все произошло в полном безмолвии, и лишь сполохи ослепительной вспышки все еще продолжали светиться в разных частях морозного неба. Неожиданно сползшее за горизонт солнца, Последними багряными лучами проткнула дымную удушливую завесу сразу вспыхнувшей нефти, кровавые отблески скользнули по воде и погасли. Все четверо, включая и собаку, провалились в небытие, совершенно не чувствуя ни движения, ни запахов, ни какой-либо реальности. Их поглотил какой-то неведомый импульс, добравшийся до побережья вместе со светом вспышки По мере приближения огня дым немного развеяло Ветер проносил черные хлопья у края небольшого дрейфующего айсберга, словно волны густого, перекатывающегося прилива За дымом двигалась лента огня шириной около трехсот метров «Земля под ногами дрожала». Впереди, в 50 метрах от них, в кипящей черноте, возникло какое-то бледное размывчатое пятно небывалой формы, похожее на расплывшуюся кляксу школьной тетради. Послышался чудовищный хриплый вздох, словно из глубины клокотавшей бездны простонал кто-то неведомый, жуткий и безмерно огромный. Такой леденящий кровь звук мог издать только живой организм колоссальных размеров. Над стелющимся дымом Появилось окончание какого-то щупальца Извивающегося в конвульсиях Затем еще одного Еще по чешуйчатой коже С огромными присосками Стекали ручьи смешанной с нефтью воды Которая в тот час Превращалась в протуберанцию Пылающих факелов Показалась и сама голова Подводного обитателя Издававшая этот измученный стон От которого закладывала перепонки Безглазый монстр Монстр глубин, разинутой пастью, похожий на гигантскую миногу в форме пузырчатого червя, издал последний предсмертный стон, прокатившийся над побережьем, забился в конвульсиях и через секунду погрузился в пучину, оставляя на воде пылающие ошметки плоти. Пылало все. Пылало побережье, горелые вздутые водоросли, тлели уже омертвевшие ветки кустов и деревьев. Казалось, сами камни превратились в пылающие факелы, разбрызгивая вокруг себя сгустки расплавленной протоплазмы. Придя в себя, Дроздов первым делом по старой закоренелой привычке бросил мутный взгляд вокруг, отмечая мысленно, где находится и что произошло. Убедившись, что организм начинает работать, ноги, руки целы, он тотчас перевел фокус зрения навалявшихся тут же товарищей. Сыч уже пришел в норму, тряся головой и ежесекундно чихая Воронец, подбирая выпавший из рук бинокль, все никак не мог подняться на ноги Проклиная, на чем свет стоит, свой внезапный обморок И лишь кости ветерок был уже на ногах, помогая Сычу подняться Фрам стоял уже в охотничьей стойке и втягивал шумно через фильтр сгустившийся, казалось, воздух Огонь до них еще не добрался, но если не поспешить Придется весьма худо. «Все целы?» — спросил командир группы, уже вскочив, поправляя амуницию. Кислородные маски не давали проникнуть дыму внутрь, и от этого становилось легче. «Проверить амуницию и бегом за мной. Все вопросы и ответы позднее, когда достигнем научного модуля. Там и переживем шквал огня. Воронец, я...» Как думаешь, долго будет продолжаться пожар? Все лихорадочно собирались, подбирали пульсаторы, рюкзаки и прочую амуницию. Степан окинул взглядом территорию. Побережье небольшое, деревьев и кустов немного, так что за полтора часа все выгорит, останутся лишь камни. Хорошо, за мной, фрам рядом. Все устремились к видневшемуся куполу научного модуля, оставляя за спиной полосу огня, пылающее побережье и уже почти выгоревший лесок, от которого и без того оставалась одна пыль. И пыль эта была теперь уже не бурая, а черная, смешанная с дымом. Чудовище, поднявшегося из глубин и истребленного огнем, они так и не увидели. Рация, настроенная на волну бункера МЧС, по-прежнему предательски молчала». Они были стерты, как мел с доски. Все просто. Раньше были, теперь их не стало. Их не слышал ни полковник, ни спутник слежения. Оказавшись локализованными на одном островке, они тем самым стали такими же отшельниками, отделённые от всего мира шквалом огня, непонятной маслянистой пленкой и багровым налетом, который при соприкосновении с огнём пузырился, превращаясь в раздутую огромную объемом пену. Эта субстанция обволакивала все вокруг себя и поглощала внутрь все больше и больше, раздуваясь в объеме. Они едва успели добежать до бункера, скатившись по ступеням вниз и захлопнув за собой массивную дверь, имеющую колесо запора. Завинтив колесом упоры замка, они прижались к стене, вглядываясь в проем толстого иллюминатора, как органическая биомасса, шевелясь и перекатываясь, пожирает все на своем пути. Фран заскочил последним. Снаружи все бурлило, колыхалось, вздымалось к облакам и казалось, что колоссальный сгусток чего-то бурого, непонятного, неведомого обрушивается сверху на весь остров, погребая под собой все, что представляло хоть какую-то живую материю. Бурая, бурлящая субстанция, пришедшая вместе с пламенем и разрастающаяся от него прямо на глазах до гигантских размеров, поглощала в себя теперь уже и камни. Она просто пожирала их. Еще несколько минут, и вся бурлящая лавина достигнет бункера. Что будет на поверхности, и так становилось ясным. Не останется ничего. Другой вопрос, проникнет ли она внутрь подземелья? Вокруг все ходило ходуном Мерцали встроенные в стену плафоны Снаружи слышался мощный вибрационный звук Похожий на стон раненого медведя Это была катастрофа «Трансиверы молчат!» Отдуваясь, вымолвил Сыч с укором, глядя на ветерка, словно корил его. «А? Говорил тебе, что полыхать будет, а ты все пепел, пепел!» Стены бункера трещали, очевидно, не выдерживая колоссального давления извне. Где-то начала сочиться вода, под ногами промчалась первая крыса, и Фрам равнодушно проводил ее взглядом. Команды на истребление не было, поэтому он... «Остался невозмутимым». «Когда строился этот бункер?» Прислушиваясь к Гулу снаружи, спросил Гроздов Воронца. В «Восьмидесятых, считай, полвека назад. Выдержит. А кто его знает? Со временем был рассчитан на попадание средней баллистической ракеты, но мы-то не знаем, какое сейчас снаружи давление. Может, это раздувающаяся от огня субстанция, пожирающая на своем пути даже камни, поглотит и железобетон, из которого он создан. Бункер-то старый». «Ясно». «Фарм, вперед! Нужно добраться до первого жилого блока или лаборатории, узнать, есть ли кто живой. Их передатчики молчат уже третьи сутки», — напомнил Сыч. «Поэтому мы и здесь», — отрезал командир. «За мной! Ветерок замыкающим!» Они гуськом начали продвигаться по широкому коридору, по стенам которого шли бесконечные трубы, связки толстых кабелей, разъемы, утопленные ящики трансформаторов, узлы электронных соединений и прочих подземных приспособлений. Бурый налет был уже и здесь, покрывая тонким слоем все стены, пол и потолок, вплоть до встроенных в стены световых плафонов Движущаяся эскалаторная лента не работала, пришлось продвигаться пешком Тоннель был длинным и широким, предназначенным, видимо, для перемещения автокаров с пребывающим грузом Все носило печать старости, отработанного времени и кое-где заброшенности Железобетонные стены во многих местах были покрыты трещинами, из которых тут и там сочились ручейки грунтовых вод. Чем дальше они углублялись внутрь, тем становилось тише. Двойная переборка входных дверей с вращающимся колесом пока выдерживала натиск бурлящей снаружи субстанции. Но надолго ли? Первым ответвлением в тоннеле был узкий коридор с утопленной в конце дверью, который они пропустили ненамеренно. Надпись на двери гласила, что это мусоросборник. Дальше шли один за другим помещения вентиляции, подсобки, трансформаторные будки и прочие комнаты технического обслуживания научного модуля. Раз электричество пока подается, к ним можно вернуться позднее. Бегущий впереди Фрам внезапно встал как вкопанный, будто наткнулся на невидимую стену. Хвост его до этого свисавший принял едва ли не горизонтальное положение относительно пола. Пес застыл перед закрытой наглухо дверью с надписью «Радиорубка». «Внимание!» – прошептал в микрофон Дроздов, поднимая в предостережении руку. «Мы на месте». Ветерок остался сзади, обводя пульсатором прошедшую только что территорию. Фрам присел, ожидая команды. Воронец приблизился ближе, осматривая стены и потолок, с которого бурной паутиной свисала свалявшаяся в закрытом помещении пыль. «Как она сюда попала?» – прошептал он в микрофон. «В закрытое подземелье. Входная дверь была раскрыта», – напомнил ему Дроздов. «Забыл, как мы едва скатились по ступенькам внутри, только потом задраили ее, крутанув колесом. И людей никого, будто вымерло все», – кивнул головой Воронец. «Не все». Заметил ветерок Крысу-то мы видели Сыч в это время колдовал над кодовым замком Позволяющим доступ внутрь Дверь в рубку была такой же массивной И не зная специального кода Ее не так легко было открыть В общем-то Сыч специализировался По электронным и сенсорным замкам Зная едва ли не все доступные ему коды Но тут дело обстояло С примитивной технологией 80-х годов прошлого века Иными словами Электроникой тут и не пахло Все было механическим, допотопным, да но совершенно надежным. Как механические часы по отношению к электронным. При Советском Союзе строили на совесть. К тому же была угроза холодной войны, а это означало, что код будет состоять как минимум из пятизначной цифры. Замок представлял собой прикрепленный к мощной двери блок с кнопками на нем. «Здесь понадобилось бы несколько месяцев, чтобы набрать подходящую комбинацию, подбирая цифры и нажимая кнопки до бесконечности». «Даже не знаю, что делать». Хотел озадаченно почесать затылок Сыч, но мешал капюшон химзащиты. «Тут я бессилен. Механика. Двери раскроются, разве что, если по ним пальнуть из мощного гранатомета, и то я не уверен». «Что предлагаешь? Бульдозер нужен?» Тихо хохотнул сзади ветерок. «Отставить». Дроздов оттеснил Сыча плечом и осмотрел блок замка. Затем глянул на саму дверь, массивно выступающую из бетонной стены, и хмыкнул. Потянув на себя едва ли не пару центнеров железа, он уперся ногами в стену и... Дверь медленно поддалась вперед. Открыто было. Всем внимание. Внутри царила темнота. Приступив осторожно порог, пришлось включить головные фонари. И тут... Они увидели это. Было уже далеко за полночь, когда Катя вздрогнула и проснулась от того, что кто-то тряс ее за плечо. Снился какой-то невообразимый кошмар Будто за ней ползут огромные щупальца И она, не в силах скрыться от них Готова была прыгнуть в какую-то бурлящую жидкость Которая разливалась прямо под ее ногами Несколько секунд она лежала неподвижно В какой-то прострации Потом вдруг широко раскрыла глаза Еще не полностью придя в себя, девушка, наконец, осознала, что находится в своей маленькой комнатушке, отведенной ей под спальню, и за плечо ее никто не тряс, это было во сне. Болезненный кошмар сразу, как рукой сняло, и сознание обрело ясность. Отбросив одеяло, она поднялась и прислушалась. В комнате. Была кромешная тьма, хотя она прекрасно помнила, что свет в ночнике оставляла включенным Все было погружено в безмолвную тишину Попробовала выключатель, свет не загорелся В темноте наткнулась на полку с книгами и остановилась, чтобы перевести дыхание В груди от чего-то поднималась волна смятения Эта темнота и давящая тишина навалилась на нее, заставив сердце бешено колотиться. Почему же так тревожно на душе? Паники нет, но колени предательски дрожат. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Открыв дверь. Выглянула в наружный коридор и обомлела. По всем стенам, потолку, на полу, на горящих в тоннеле утопленных плафонах, всюду, куда ни проникал ее взгляд, везде тонким слоем лежала бурая пыль, появившаяся в подземелье буквально за несколько часов, пока она спала. «Где все?» «Где снующий по тоннелю технический персонал? Где ее коллеги по научному модулю? Где, наконец, Олег?» Тишина была такой давящей, что щемило сердце. «Эй!» — выкрикнула она в глубину коридора. Где-то сочилась и капала вода, но это был единственный звук, что она слышала. «Олег, ты где?» Катя сама того не подозревая, повторила те же слова, выкрикивая в пустоту, что ее подруга Вера, когда на платформе... Прошла акустическая волна после ослепительной вспышки И там был такой же бурый налет И там была тишина, и там никто не откликнулся на зов Веры За каких-то несколько часов этот налет поглотил всю внутреннюю поверхность бункера Точно так же, как поглотил и саму платформу Белый Парус Катя об этом, разумеется, не знала Потому и продолжала кричать в пустоту Олежек, родненький, ты где? Мне страшно! Под ногами пробежала крыса, и девушка едва не лишилась чувств. Таких крыс она не видела ни разу в жизни, да и обитали ли они раньше в подземелье? Что-то мохнатое, все в буром налете непонятной пыли и безумно огромное. Тварюга величиной с кошку сверкнула на нее красными налитыми глазами, разинула пасть и исчезла в проходе. «Оставаться одной в подземном склепе при этой зловещей тишине было выше ее сил». Наскоро накинув меховую куртку и сунув ноги в утепленные сапоги, она помчалась по пустому коридору, пока не достигла двери с надписью «Радиорука». В другой стороне тоннеля за ее спиной находился центр управления бункером вместе с узлом научного оборудования «Модуля», где ежесуточно проводили время несколько ее сотрудников, но туда она не побежала. Олег должен находиться на смене Сидеть в наушниках И он-то ей как раз и объяснит причину Столь гнетущей тишины Уже поднося руку, чтобы постучать Она вдруг с сомнением Отдернула ее от массивной двери По заранее заведенным правилам Комната радиосвязи Должна быть наглухо закрыта Сохраняя некую степень секретности Сейчас Было наоборот Дверь подалась назад И Катя даже немного отпрянула от неожиданности. Внутри было так же темно, как и в ее комнате. Не решаясь перешагнуть порог, она, тем не менее, крикнула в пустоту помещения. «Олег, ты здесь?» Ответом ей была все та же безмолвная и давящая душу тишина, как вакуум. Уже начиная осознавать, что пока она спала, произошла какая-то чудовищная трагедия на уровне катастрофы. Девушка пошарила в кармане куртки, вынув ручной фонарик, который всегда находился при ней на вечерних пробежках перед сном. Побережье было усыпано камнями, и ей нередко приходилось подсвечивать себе, возвращаясь в бункер после вечернего моциона. Наведя тонкий луч в темноту, она шагнула через порог, нащупала в стене выключатель и нажала кнопку. Ничего не произошло. Как и в ее комнатушке, реле соединения не сработало. Тогда она стала обводить лучом фонаря многочисленные приборы на столах, пока не добралась до первого кресла, где должен был сидеть в наушниках оператор связи помощника Лего. Он и сидел... Только поза его была неестественно вывернута по направлению к ней, смотря на Катю безжизненными, мертвыми глазами. С открытым в предсмертном крикер ртом парень, казалось, пытался в последний миг вдохнуть глоток воздуха, да так и застыл на месте, не в силах сделать хоть одно движение». Смерть застала его стремительно и внезапно Катя хотела закричать от ужаса Но в это время под ногами прошмыгнула еще одна крыса Мерзкая тварь бежала на свет в проем двери Девушка отшатнулась Луч фонаря заплясал в руках И невольно переместился на кресло Олега То, что она увидела Заставило ее лишиться чувств Дальнейшее она не помнила Сползая медленно спиной по стене, Катя потеряла сознание. Прямо перед ней, в кресле Олега, в неясном свете, проникающем из проема открывшейся двери, копошилось нечто похожее на вязкую, бурую субстанцию. Олега как такового уже не существовало От него осталась лишь бесформенная масса, некогда бывшая его телом Руки переплелись с ногами, которые наполовину растворившись в этой непонятной субстанции Представляли собой клубок разорванных мышц, растекающихся сухожилий И перемешанных в беспорядке внутренних органов Органическая биомасса, поднявшаяся из глубин Баренцева моря Вместе с вырвавшимся в стратосферу тромбом Неизвестно, каким образом добралась до подземного бункера Минуя все туннели и технические помещения Втекла бурлящей массой в помещение узла связи И поглотила первое попавшееся на его пути живое существо В данном случае это был Олег Теперь маслянистая материя, похожая на расплавленный пластилин, совершенно не обращая внимания на новую посетительницу, сползла бесформенным клубящимся комком к следующему креслу, обтекла его со всех сторон, поднялась, раскрылась некими лепестками бурой вязкой пены и, поглотив себя помощника, раздулась в размерах еще больше. Вслед за этим... Даже не переварив себе останки человеческого организма, эта колыхающаяся и перекатывающаяся по полу субстанция из иного мира принялась поглощать в себя все, что попадалось на ее пути». Первыми В утробе вздрагивающей и пульсирующей иноземной массе Начали исчезать кресла, столы, приемники и передатчики с остальной аппаратурой Растворяясь в какой-то поглощающей их кислоте Все металлические изделия при этом издавали типичный скрипящий звук Словно их сжимают в тиски некие магнитные клещи Расщепляя их на атомы и молекулы своей первоначальной структуры Напрасно следующая крыса пыталась скрыться, кинувшись в проем дверей. От клубка колыхающейся и пожирающей все вокруг биомассы отделилось одно щупальце, похожее на отросток, стремительно метнулось за грызуном, обхватило его, сжало, расплющило. И, обрызгав кровью стены, вобрала в себя, как до этого вобрала и Олега с помощником. Лязг металла, скрежет пластика и прочих материалов постепенно угасал, пока в комнате не осталось ничего постороннего. Все больше раздуваясь в объемах и расползаясь по полу, бурлящая пена, наконец, начала приближаться к девушке. Но Катя... Разумеется, этого уже не видела Между тем, на платформе Кирилл на ощупь нашел безжизненную веру, продолжая спотыкаться и падать вслепую Гнездившиеся до этого на верхушке флюгера птицы куда-то исчезли, и Кирилл едва мог ориентироваться в этой давящей тишине В прежние дни Олуши нередко оглашали своим криком верхние этажи платформы, и он частенько их подкармливал, наблюдая, как они выхаживают своих птенцов. Сейчас ни птенцов, ни самих птиц не было. Снег, лежавший до этого на переходных мостиках и поручнях переборок, превратился в бурую кашу, которая стекала по вертикальным балкам на нижние этажи. Он несколько раз поскальзывался, кричал в пустоту, как и Вера звал своих напарников, но никто не отвечал. Только тут он сообразил, что из горящей жаром гортани, спаленной этой бурой пылью, не вылетает ни одного звука. Грудную клетку раздирало подобно старческому кашлю, а голосовые связки, казалось, разорвались как струна. Добравшись на ощупь до своего этажа, он услышал последние крики Веры и, сломя голову, кинулся вперед, натыкаясь на всевозможные препятствия, разбивая в кровь лицо. Вера уже затихла, но он каким-то внутренним чутьем дополз к ней, нашарил руками ее одежду, приподнял к ослепшим глазам, пытаясь рассмотреть хотя бы зыбкий лик. Но понял, что ничего не увидит Она еще дышала, она была в каком-то обмороке Кирилл издал какой-то мычащий звук, призывая хоть кого-то на помощь И в это время снаружи над верхней платформой Послышался далекий гул подлетающего вертолета в безвольное тело своей любимой, Кирилл незрячими глазами стал выискивать в окружающей его тьме подходящее место, где можно было присесть и дождаться спасателей, если, разумеется, это были они. Он попытался закричать, но едва не лишился чувств от нетерпимой боли, пронзившей его острыми иглами в области диафрагмы. Было ощущение, что сейчас взорвется вся грудная клетка, вывернув наружу опаленные бурым налетом внутренности. Гул нарастал И Кирилл, прислонившись спиной к переборке жилого отсека Положил голову Веры себе на колени Слезы катились из глаз, пропитывая разорванную в клочья меховую куртку В это время он думал, что уже никогда не увидит прекрасное, короткое и временами Насмешливое лицо своей возлюбленной А как замечательно все начиналось Какие были планы Двойная свадьба вместе с Олегом и Катей Общее свадебное путешествие, рождение детей, ясли, садик, школа Совместная работа, соседствующие квартиры в одном доме из родного города Душевная супружеская жизнь и почетная старость Все в один миг пронеслось у него в мозгу и отважный полярник Пренебрегая гордостью и стыдом, скупо по-мужски заплакал Теперь он слеп Теперь он никто Теперь он потерян для общества Навсегда Шум винтов раздавался над самой головой Задрожали испорченные бурым налетом постройки Закрутились мощные вихри турбулентности Вертолет, очевидно, завис над взлетной площадкой верхней палубы платформы Сдерживая слезы, катившиеся из слепых глаз, Кирилл осторожно поднял безвольное тело Веры и уже было шагнул слепую навстречу спасателям. Как вдруг раздался громкий скрежет, прорезавший пространство словно бритвой. Полыхнуло ослепительной вспышкой, которую Кирилл не увидел, но почувствовал мощный напор акустической волны, от чего едва не разорвало барабанные перепонки». Вся огромная платформа Завибрировала и накренилась вбок сбрасывая с себя Всевозможное оборудование Будто освобождаясь от ненужного груза Гигантский тромп Высотой в несколько километров Взвыл над поверхностью Баренцева моря Достиг нижних слоев Стратосферы Завязался спиралью в немыслимый узел Которого не должно существовать В природе Закрутился вокруг своей оси и, подобно воронке смерча низверг вниз, увлекая за собой винтокрылую машину Она зацепилась лопастями за свисавшие тросы буровых установок, послышался испуганный крик обоих пилотов Машину крутануло, швырнуло в выступ балки и стремительно, теряя часть рассыпающегося фюзеляжа устремилась в воды бурлящего моря Этот миг и увидел в бинокль группа Дроздова Обломки распадающихся винтов полетели на головы Кирилла и Веры, и он едва успел прижаться спиной к переборке отсека, прикрывая собой тело своей любимой, которое по-прежнему держал в руках. Затем раздался взрыв. Последний искорежный сегмент машины поглотили волны с маслянистым налетом, и тотчас принялось полыхать море. «Бурый налет. До этого спокойно качавшийся на волнах при соприкосновении с огнем вдруг начал стремительно разрастаться в объемах, превращаясь в раздутую клокочущую пену, похожую на расплавленный пластилин, поглощая все на своем пути». Море вокруг платформы полыхнуло огнем, нефть и бурый налет создали некий симбиоз, горящий протуберанцами протоплазмы. Все в один миг превратилось в сплошной пылающий факел. Бурное течение понесло полосу огня к острову, а сама платформа окуталась едким дымом Из-за огромного вздувшегося сгустка биомассы, обволакивающей платформу Огонь на нее не распространился, но какой-то непонятный гравитационный импульс Вырвавшийся из глубин Баренцева моря Промчался со скоростью звука к побережью Ударил спасателей группы Дроздова в лицо, повалил на землю И ударной волной проследовал дальше, вглубь архипелага Франца Иосифа. Это была та вспышка, похожая на гриб ядерного взрыва, который сыч, ветерок, дрозд и ворон упали на землю, прикрыв головы руками. Там же был и пес Фрам. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Они потеряли сознание, а из глубин разлома тектонической плиты к поверхности устремился подводный монстр, похожий на гигантскую миногу с десятками щупалец, который тут же был поглощен свирепствующим шквалом огня. Но спецназовцы так его и не увидели Кирилл вскинул тело Веры на плечо Вслепую на ощупь добрался до ее каюты Кое-как уложил в постель, присел рядом Обнял девушку и провалился в небытие Волевое напряжение мышц перешло в мощный спазм Едва не скрутив тело Боль была такой адской, что, казалось, раздираются сухожилия, выворачиваются суставы, сгибаются и сминаются хрящи. Горло плавилось от сгустка внутреннего полыхающего жара, стремительно нарастало у души и невозможно было сделать хотя бы вдох. Грудную клетку расплющило, диафрагма пару раз бестолково дернулась, приноравливаясь к новому расположению ребер и связок, затихла и отмерла окончательно. Оба, влюбленных, девушка и парень, превратились в застывающий кокон. Перекатывающаяся и колыхающаяся масса чужеродного подводного мира, похожая на расплавленный каучук, начала медленно завоевывать платформу, пожирая все на своем пути поглощая предметы, оборудование, элементы конструкции и саму платформу «Белый парус» целиком. Через несколько минут вязкая и бурлящая субстанция, неимоверно раздувшись в размерах, добралась и до них, поглотив своим объемом все жилые и технические этажи гигантской конструкции. Кирилл так и остался лежать, обняв сзади веру, как это описано в романе «Собор Парижской Богоматери», где потерянный всеми изгоняемый коллега умер, обняв свою Мертвую возлюбленную.